«Глава пятая, Игорь. Я прошу тебя изобразить отца моей дочери», — говорит на одном жарком выдохе Даша и переплетает пальцы до побелевших костяшек. «За двадцать девять лет жизни меня просили о многом, но о таком еще ни разу не просили». «Если у тебя нет жены или девушки, конечно», — поспешно добавляет Даша краснея, Она опять перекусывает нижнюю губу, кажется, прокусит до крови из-за повисшего в воздухе напряжения». «Нет, я не женат, и девушки у меня нет», — говорю медленно, растягивая слова, пытаясь понять, как можно помочь Даше иначе, потому что ее предложение кажется сумасбродным и отчаянным. «Пожалуйста», — умоляет она, округляя глаза, — «пожалуйста, я хочу оставить девочку у себя». Отец не разрешит воспитывать ее одной. Он больше всего на свете не любит ложь и примет самые суровые меры за обман — не пощадит малышку, а меня отправит работать в какой-нибудь закрытый военный гарнизон и подберет мужа солдафона. Просящие нутки в голосе девушки задевают меня за живое, трогают невероятно сильно. Но как это будет выглядеть? Как? Неужели твой отец настолько строг? Очень, подтверждает Даша. Он муштровал меня, и только чудом мне удалось уехать в другой город на учебу, чтобы вздохнуть спокойнее, с кучей оговорок и ограничений». «Вроде программы для отслеживания в телефоне?» «Да», — вздыхает Даша. Она начинает нервно перебирать пальцами ткань халата и внезапно сбивает меня с толку еще больше следующими словами. «Это временно. Всего на три месяца, Игорь. Я... я даже оплачу твои услуги». Даша цепляется пальцами за мою ладонь. Я автоматически сжимаю ее пальцы. Пульс Даши запредельно частый и такой сильный, что, кажется, бьется даже на кончиках тонких пальцев но ее слова запутывают меня окончательно. «Подожди, я не могу понять. Сначала ты сказала, что у тебя в жизни полный трынтец. Теперь говоришь, что заплатишь мне. И нет, я не торгуюсь и не назначаю себе цену, но я просто хочу понять, что происходит. — Намекаешь, что я сбежала из психушки? — оскорбляется Даша сердито, поджимая губы. «Ничего подобного. Да, я понимаю, что со стороны мои слова и предложения кажутся абсурдными, но я сильно волнуюсь и поэтому говорю немного сумбурно. Сейчас я все объясню. Моя бабушка завещала мне деньги. Довольно приличную сумму, но в право наследования я смогу вступить только при достижении двадцати одного года. До моего дня рождения как раз остается три месяца». Потом я смогу распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению, и отцу не удастся упрекнуть меня тем, что я не вытяну ребенка одна. М да, ну и денек у тебя, Гарик. Сначала к твоим ногам подает беременная девушка, потом записывают в отцы, потом эта недавняя беременная предлагает стать папой для ее дочки. Папа на прокат». Наверное, мои сомнения ясно написаны на моем лице, потому что Даша расстраивается и готовится проливать горькие слезы, но все же перед этим решительно говорит. «Всего три месяца, Игорь. Я могу заплатить тебе полмиллиона, когда получу наследство, разумеется. Мы, мы даже можем составить договор и заверить его нотариально, чтобы ты не сомневался в моей честности. Пожалуйста». Мне очень жаль эту девушку, очень. Она красивая и невероятно трогательная. Кроха. Интуитивно хочется ее защитить от всех невзгод. Но то, что предлагает Даша, не просто обман сурового родителя. Это еще и несколько месяцев жизни. Я могу привыкнуть к ним, к этим девочкам. Однажды может оказаться, что я буду называть их своими не на показ, от всего сердца но потом придется расстаться и отрывать от себя с мясом. Игра в семью на пока сможет окончиться лишь тем, что больно будет, если не всем, то многим. Я не хочу лжи в своей жизни. Не хочу лгать в том, что касается детей. Для меня эта тема очень болезненна. Я оглажу Дашу по ладони и встаю, наклоняюсь, оставляя смазанный поцелуй на нежной коже щеки. Заранее прошу прощения за то, что оборву крылья ее хрупкой надежде». «Извини, но я не могу».